Глава 11 Я сидел на центральном посту охраны элитного санатория и занимался довольно гадким делом. Подслушивал и подсматривал. Многие люди неумышленно подглядывают или подслушивают, становясь свидетелями чужой жизни, действий, эмоций, чувств, слов а я этим нарочно занимаюсь и уже несколько дней подряд. До того, как мы начнем собеседование с кандидатами, я должен узнать этих людей, понять, чем они живут и дышат. И самое главное, эту работу никому другому не доверишь. Только я, отец и дядя Андрей знаем, для чего на самом деле тут эти парни. Брата к отбору бойцов решили пока не привлекать. Мол, молод очень и неопытен, так что за всех отдуваюсь я один. Старшаки сейчас заняты своими делами, которые никто другой за них не сделает, бизнесом занимаются. А я вот сижу и смотрю кино. Причем кино довольно страшное, больше на фильм ужасов похожее. Ведь все актеры, которые снимаются тут, побывали буквально в аду, и часть этого ада навсегда осталась в их душе. Да чего там говорить-то? Большинство парней, что я вижу на экранах, в страшных фильмах и без грима могут сниматься. Так их обезобразили полученные увечья. Страшно, очень страшно, и жалко мне их до слез. А ведь только каждый третий из них избавится от своей болезни или травмы. Остальным придется так и жить дальше. Санаторий просто напичкан камерами и микрофонами. Они буквально везде. В палатах, в врачебных кабинетах, в парке, столовой, и даже в туалетах и душевых. Мой кабинет просто весь светится разноцветными огнями от множества мониторов. Мы намеренно нарушаем закон. Тут уж ничего не поделаешь. Так надо для дела. В санатории идет реалити-шоу для одного зрителя, меня любимого, и секретов для меня не существует. Вот и сейчас я слушаю диалог обитателей одной из палат, которые каким-то образом умудрились пронести спиртное на территорию санатория. Где только взяли ироды, ведь мы в глухой тайге, и сейчас они под стопки, сделанные из баночек от аскорбинки, делятся своим мнением о происходящем и вспоминают свою жизнь. Видать, сильно этого найденного где-то прижало, что он решил благотворительностью заняться. Довольно молодой, но седой инвалид-ампутант, у которого целая осталась только левая рука, взял с тумбочки яблоко и смачно им захрустел, закусывая выпитое. Урод, решил за наш счет показать, что он о народе простом думает. Наверняка в политику решил податься, сволочь. Тебе-то что, Витёк? Его собеседник, покрытый шрамами от ожогов, сидел в одних трусах в инвалидном кресле рядом. Его ноги не работали и уже успели заметно атрофироваться. Подлечит зато на халяву. Когда еще такая возможность выпадет? «Мне полное обследование сделали, и врач говорит, что у меня есть реальные шансы встать на ноги. Нужна какая-то сложная операция, но шанс есть. Мне намекнули, что эту операцию они тоже могут взять на себя. И знаешь, мне пофиг, чего с этого поимеет Найденов». Врут. Бывший лейтенант, командир взвода десантно-штурмового батальона, неприязненно посмотрел на собутыльника. Мне то же самое говорили. А ты на меня посмотри, какой к чертям собачьим ходить? Про пересадки говорили, про протезирование, трудоустройство по профессии. Это они по указанию психологов так нам лечат. Плавали, знаем, чтобы у нас, подожди, сейчас процитирую. Развилось позитивное мышление и появилась цель в жизни. Но ну вот скажи мне, как меня могут трудоустроить по профессии, даже с крутыми протезами? Я ведь офицер, профессиональный военный. Придумали бы хоть что-то поубедительнее, чем так откровенно врать. Ну там, курсы всякие, программирование или кройки и шитья. Тьфу, гниды, зачем людям надежду давать? Да я бы душу продал, вернули бы мне только ноги и руку, но это невозможно. Лучше бы я там под минометным обстрелом со своими парнями остался. Санитары, суки. «Бога, не гневи!» — колясочник, который когда-то имел звание капитана и должность командира разведроты, в свое время потерял здоровье, подорвавшись вместе со своей боевой машиной на фугасе. Сейчас от былого спокойствия и благодушия разведчика не осталось и следа. Он треснул кулаком по тумбочке, отчего самодельные рюмки едва не опрокинулись. «Чего ты ноешь постоянно?» «Пока мы живы, нужно бороться, за каждую возможность цепляться. Не зря нас тут собрали, я в этом уверен. Тут все профи, я со многими парнями в госпиталях пересекался. И все либо спецсуры различных спецслужб, либо вояки, десанты, морпехи. Не будут же они нескольким сотням ветеранов врать. Да и помогают пацанам лечение. Ромку, Старлей с соседней палаты, помнишь?» Так вот его на скорой сюда привезли. При смерти почти пацан был, дышать сам не мог. А сегодня я его в парке видел. Да выглядит хреново, на каталке возят, но дышит сам и в сознании. Так может не врут они нам? А кто мы для этого найденного? Грязь под ногтями. Он под пулями не ходил, от мин в землю не зарывался, друзей не терял обычный бандит который поднялся в 90е на рэкете а потом в бизнес подался я про него передачу смотрел по телеку он свой город в крови утопил весь бизнес под себя подмял все его тут боятся журналист говорил что ему даже угрожали расправой если он этот репортаж выпустит смелый конечно мужик этот журналюга вот и подумай стоит ли бандит уверить Если бы мне то же самое кто-то из боевых офицеров сказал, я бы еще поверил, но не ему. Давай выпьем за нас. За тех, кто порох нюхал и кровь свою проливал. И чтобы гниды эти, олигархи, бабками своими подавились. Задрал ты меня, Серега, честное слово. Капитан поставил рюмку на тумбочку, так и не выпив. Не буду я с тобой за это пить. Пусть Найденов и бандит бывший, хотя мы этого наверняка не знаем». Но лично тебе он ничего плохого не сделал. Наоборот, помогает. А мне можно сказать, он вообще жизнь спас. Не хочешь, не пей, а я выпью. Взводный прокинул в себя рюмку и подозрительно посмотрел на капитана. И когда это он тебе жизнь успел спасти? Не он сам, конечно, а его машины, что его завод производит. По таким сугробам проехали, что и танк не сможет преодолеть. И в госпиталь успели вовремя. Погода нелетная была, метель сильная, вертолет не смог подняться. Так что, если бы не санитарный вездеход, я бы тут не сидел. И если хочешь знать, большинство машин и лодок, что в Усть-Уральске производят, найденов сам сконструировал. А ты говоришь «бандит». Я выключил звук и задумчиво откинулся на кожаное кресло. Капитан-разведчик, без сомнения, один из основных кандидатов в мой отряд целеустремленный, умный и умеет анализировать. Хороший кандидат. Да и Рома, которого капитан вскользь упоминал, тоже один из первых в списке. Здоровье хуже всех, а он шутит и к медсестрам подкатывает. Духу в парне много, просто запредельно. На Рому, кстати, мне пришлось одну аптечку потратить. Умирал пацан, и до перехода на ковчег не дотянул бы. Я вообще почти полностью свой запас инопланетных лекарств спустил на этих ребят, и ни капли не жалею. Рома и Сергей молодцы, я почти уверен, что возьму их. А вот лейтенанта... Озлобленный он, никому не верит. Его, конечно, понять можно, и я его не осуждаю. Но нужен ли мне такой человек? И даже не в том дело, что он против отца и нашей семьи настроен. Это как раз не проблема». Журналисты в погонях за сенсациями столько разных помоев на нас льют, что я перестал на это обращать внимание, а в том, что он, похоже, смирился. Я смотрел досье лейтенанта. Герой, без сомнений. Держал со своим взводом оборону от Бармалеев почти трое суток. Выжил и всего взвода один. Не отступил, не сбежал и в итоге вызвал огонь на себя. Может, дать ему шанс? Как же тяжело решать судьбы людей. Через месяц отбора у нас набралось почти 150 кандидатов. Сейчас личные дела этих людей с полным досье, с медицинскими картами и психологическими портретами, составленными профессиональными психологами, лежали перед нашей троицей. Ну как лежали? Перед нами планшеты, а уже в них загружена информация. Хотя мне этот примитивный прибор и не нужен вовсе. В моих имплантатах информации по кандидатам куда как больше. Я могу мгновенно вспомнить каждую реплику, каждое движение или жест отобранных бойцов. Я знаю про них все, даже то, что они сами про себя не знают. Ради личной встречи с ветеранами в санаторий прибыли и отец с дядей Андреем. Одеты они были необычно для меня. Оба полковника сейчас сидели передо мной в своей форме, со всеми наградами и нашивками за ранения. Представительный иконостас у каждого. Просто броня из медалей и орденов. Я сам настоял на том, чтобы бывшие чекисты предстали перед ребятами в своем истинном обличье. Ветеранам между собой будет легче договориться. И к тому же, вбитое еще в учебки или в училище в подкорку головного мозга каждого военного субординация должна нам помочь построить разговор с бойцами, и направить его в правильное русло. На мне, кстати, тоже форма. Дорогой камуфляж, без знаков различия. Я хоть наград и не имею, да и погон не носил, но повоевать мне пришлось как бы не побольше всех тех ребят, что сейчас предстанут перед нами. И ранений у меня было наверняка больше. По мне так-то не скажешь, конечно. Мое тело идеально и не имеет даже шрамов. Но я терял и конечности, получал ожоги, Меня по кускам собирали. Да если навскидку припомнить, то левой руки я лишался как минимум четыре раза. Так что я тоже ветеран. А форма? Пусть вместо кителя я носил комбинезон и штурмовой комплекс, но я все же военный, так что без формы никуда. Я будущий командир этих ребят, и они должны видеть во мне своего. Начнем. Батя нажал на планшете «Файл» под номером «1». И на экране появилась фотография и краткая информация о кандидате. «Андрюха, заводи!» Мой брательник, которого ради такого случая вытащили в санатории, кивнул и скрылся за дверью. Никто, кроме кандидатов и нашей семьи, не должен видеть, что сейчас будет происходить в этом кабинете. Так что моему брату выпала роль разнорабочего. Он и за санитара сейчас, и за охрану, и за секретаршу. Страшную, правду, секретаршу, за 100 килограмм весом, но другой у нас нет. Кира в этих делах не помощник, а маму с сестрой мы решили не привлекать. Между тем дверь открылась, и в кабинет вкатилось инвалидное кресло, которое толкал Андрей. Я заранее знал, кто будет первым, так как сам составлял список. Лейтенант, десантник, Витя. С него я и решил начать собеседование. «Не понял». Витёк растерянно уставился на комиссию из двух полковников и странного парня в непонятной форме. «Я что, не туда попал? Мне сказали, что тут будет собеседование по поводу моего дальнейшего лечения. Вначале стоило бы поприветствовать старших по званию лейтенант, а потом задавать вопросы». Батя хмуро посмотрел на Витька. «Можно даже сидя и честь отдавать не обязательно». «Издеваетесь?» Лейтенант тут же собрался. От былой растерянности не осталось и следа, он зло смотрел на отца. «Нехорошо, товарищ полковник». «Значит, здороваться не желаем», — отец сделал вид, что что-то пишет на планшете. «Так и запишем». «Здравия желаю», — криво усмехнулся лейтенант. «А что тут вообще происходит?» «Писать можешь?» — по-еврейски вопросом на вопрос ответил батя. «Справлюсь, если надо будет», – кивнул головой Витя. «Ну тогда распишись». Брательник сунул под руку лейтенанту планшетку, на которой был закреплен лист бумаги. «Что это?» «Это подписка о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, и об ответственности за их разглашение. Пока вы ее не подпишете, дальнейшего разговора не будет. Впрочем, можете не подписывать, и ничего объяснять я вам не буду». «Если вы отказываетесь, то можете быть свободны». «Вот как? Интересно». Лейтенант бегло пробежал глазами по бумаге, поморщился, очевидно, дойдя до того места, где ему обещали все кары небесные за разглашение, и тут же подписал. «Готово. А теперь я могу узнать, что тут происходит». «Теперь можешь», кивнул головой отец. «Скажи мне, лейтенант, ты готов продолжить службу?» «Службу?» «А вы ничего не замечаете? Я же инвалид, у меня одна рука и нет ног!» Лейтенант выглядел ошарашенным. «Это я вижу прекрасно, и тем не менее, хотел бы ты вернуться на службу по основному своему профилю, а именно в штурмовое подразделение. Просто да или нет?» «Да, черт возьми, хотел бы, но как это возможно?» «Это возможно, было бы желание», — отец удовлетворенно кивнул головой. «Сейчас я расскажу тебе то, о чем тебе не стоит говорить ни с кем, кроме нас. Сведения под грифом «Совершенно секретно». Я не шучу, тут на кону твоя жизнь. Носители этой тайны можно по пальцам одной руки пересчитать. А тайна это из категории тех, за которую пустят в расход, не задумываясь. Мы собираем отряд, который будет подвергнут экспериментальному методу лечения, полной регенерации организма». «Твои ноги и рука будут полностью восстановлены. Тебя вылечат от всех болезней». «Но это же невозможно». В глазах лейтенанта я заметил борьбу. Он очень хотел верить в то, что услышал, и между тем не верил. «Посмотри на этого человека». Батя некультурно ткнул в меня пальцем. «Только левую руку он терял четыре раза. Я сам неоднократно терял конечности. И, как видишь, сейчас мы сидим перед тобой абсолютно целые. Так что это возможно». «И что я за это должен буду сделать?» Лейтенант, не отрывая глаз, смотрел на полковника, как мышь на удава. «Ты должен будешь исчезнуть навсегда. Никаких контактов с родственниками, друзьями и знакомыми. Ты просто перестанешь существовать». «Впрочем, у тебя и не получится с ними встретиться. Ты продолжишь службу в секретном подразделении. И даже больше того, ты будешь служить не на земле. Придется воевать, сынок, много, и с тем, на кого тебе укажет командир. Возможно, ты погибнешь уже через несколько месяцев. Задание опасное, скрывать от тебя я не буду. Мы требуем беспрекословного подчинения. Скажут идти под пули, придется идти». Батя нарочно сгущал краски. «Не на Земле?» «Совершенно верно», — батя усмехнулся. «Ты разве в детстве не мечтал стать космонавтом?» «Ты, конечно...» «Я согласен». Лейтенант перебил старшего по званию. Его глаза горели. «Над дисциплиной придется поработать», — отец укоризненно покачал головой. «А теперь можешь задавать свои вопросы. У тебя есть десять минут». «Так этот санаторий, где вы собрались столько инвалидов в горячих точек...» Лейтенант задумался. «Это было сделано специально все? И все эти сказки про олигарха, лечение и реабилитацию были просто прикрытием?» «Собрали вас специально. Реабилитацию и лечение пройдут все приглашенные, даже те, кто отбор не прошел. Всем, кому можно помочь, помогут. Операции, протезирование – все это ребята действительно получат». «Все оплачено тем самым олигархом», — кивнул головой отец. «Я так и знал, что все это не просто так». Лейтенант счастливо заулыбался. «Не может эта богатая сволочь на простых пацанов деньги тратить из своего кошелька. Можно узнать, на чем таком вы поймали найденного, что этот бандит готов столько денег платить? Не просто же так он вам помогает?» «Олигарх», — батя сидел с каменным лицом. «Его фонд ежегодно оплачивает операции и восстановление десятков ветеранов. Конечно, делает он это не просто так, ты прав, его заставили. Заставили долг и память о тех, кто погиб. Он делает это потому, что сам всю жизнь носил погоны, воевал, терял друзей и получал ранения». «Найденов?» Казалось, что эта весть удивила лейтенанта больше, чем предстоящее восстановление и полет в космос. «Он носил погоны?» «Носил и носит. Позволь представиться, а то я как-то этот момент упустил». Батя поднялся с кресла, звякнув орденами и медалями. Увидев отцовский иконостас, лейтенант уважительно присвистнул. «Полковник ФСБ Кирилл Найденов. И, как ты говорил неоднократно, олигарх, бандит и сволочь».